Вот так вот и заму, в очередной раз всхлипнула мицука Из-за моей глупости мы все остались без достойного заработка. Так, стоп, я попытался разрядить обстановку. Но ведь компания платит, ты отдала только то, что благодарно преподнес нам и читари? Ну да. Тогда в чем проблема? Я развел руками. Если на то пошло, то я готов работать и за меньшее, а с вами и под твоим руководством вообще бесплатно. «Первое время, пока не покажем демку директорам. Думаю, Каори и Мика поддержат меня в этом». «Серьезно?» — недоверчиво переспросила блондинка. «Ну а почему нет?» — я вскинул брови. «То есть, по факту, для нас ничего не изменилось? Уверен, никто особо не облизывался на тот подарок», — показал пальцами кавычки. «Богатея, который просто хочет, чтобы я шпилил его дочку почаще». «Он этого хочет?» — изумилась мицука «Ну, я не совсем так выразился» и читарь предложил мне взять Аои в жены. «Жениться на ней?» — чуть ли не воскликнула блондинка. «А она в курсе этого?» «Думаю, да. К тому же вряд ли откажется, если я предложу». «А ты высокого себе мнения?» — женщина хитро прищурилась. «Отлично, атмосфера начинает разряжаться. Сам себя не похвалишь — никто не похвалит». «Ой, да ладно тебе прибедняться!» — она отставила бокал и выразительно посмотрела на меня. «Знаешь, Изаму, порой мне кажется, что я вижу перед собой не мальчика, а взрослого мужчину. Сегодня ты помог мне, позволил выговориться, выслушал, понял и подбодрил. Для женщины это многого стоит, поверь». «Я не хочу, чтобы ты плакала, мицука улыбнулся в ответ. «Ты этого недостойна». На мгновение повисла напряженная тишина. Женщина не отводила от меня глаз. Я видел, как с каждой секундой в них разгорается пламя страсти. Не желая оттягивать то, чего жаждали мы оба, я схватил ее за руки и притянул к себе, нежно поцеловав.